Глава 16 Альда еще какое-то время олюбовалась на ночные огоньки, успокаивая беспокойные мысли. «Всё решено», — сказала она себе, — «всё к лучшему. Скоро я буду свободна». Она вздохнула и стала готовиться. «Советник короля может появиться в любой момент». Выпутала из волос диадему и положила на столик у камина. Пусть утром Ульхар найдет ее. Украшение стоит недёшево, и она неплохо бы заработала на нем, если бы забрала с собой. Но пусть лорд-дракон знает, что она порядочная взломщица со своим кодексом чести. Завязала волосы в пучок. Скинула платье, которое с тихим шуршанием осело у ног. сразу потеряв свой блеск и очарование. Отчего-то стало жаль того, что вечер закончился. Жаль, что она никогда больше не увидит графа. Альда тряхнула головой. А «Опомнись, он чудовище!» Она быстро натянула костюм для верховой езды. Лорд передал его с горничной на следующий день после происшествия в горах. Напрасная попытка загладить вину. Потом прямо в одежде легла под одеяло. В руках Альда держала кубок. Зачарованная башня была окутана тишиной. В эту часть замка не пробивались ни звуки музыки, ни топот ног или гомон множества гостей, собравшихся на бал. Пленница графа Ульхара знала, что там, далеко внизу, шелестит пожелтевшими деревьями холодный ночной ветер. Тихо плещется вода, В остывающем озере беспокойно перекрикиваются птицы, не улетевшие в тёплые края на зимовку. Она гадала, каким образом придворный маг Озген проникнет в ее опочивальню. Воспользуется телепортом или накроет себя чарами невидимости. Каково же было ее удивление, когда в дверь просто постучали. Она подбежала к двери и прислонилась ухом, но услышала только тишину. «Неужели это граф? Не дождался утра и вернулся раньше?» «Кто там?» — испуганно спросила она. «Это я, Асген Кривата. Открывай уже скорее, Альда». «Вы не можете зайти сами?» — удивилась взломщица. «Теперь, когда сумели подняться по лестнице заколдованной башни...» Она тронула ручку двери, мучимая неясными сомнениями. — На замке твоей спальни особое заклинание. Никто не может войти внутрь, пока ты не откроешь. Голос Озгена звучал раздраженно. — Дракон боится, что кто-то посигнет на его сокровище. Альда грустно усмехнулась, услышав про сокровище. Неудивительно, что королевский советник злится. проделать такой путь и столкнуться с непреодолимым препятствием в конце. Она повернула ручку, открывая дверь. «Заходите». Фигура с ног до головы, закутанная в черный балахон, проскользнула в комнату. Из-под натянутого на лоб капюшона сверкнули темные глаза колдуна. Сейчас ее случайный союзник совсем не походил на галантного кавалера средних лет, кружившего ее в танце. Он показался ей гораздо старше, хотя двигался с необычайной прытью. Воровке пришло на ум, что придворный маг похож на хитрую и осторожную пожилую крысу. Цепким взглядом он окинул спальню, окна, потолок. Коротким жестом приказал догорающему камину совсем потухнуть. Затем подскочил к девушке и едва не коснулся ее лица своим острым бледным носом. Жесткие сухие пальцы Колдуна ухватились за кубок, зажатый в руке Альды, но воровка не выпустила сокровище. "Отдай мне его", потребовал Асген. "Нет", воскликнула Альда, изумившись перемене, произошедшей с советником короля и его напору. "Сначала выведите меня из замка, уговор был такой. «Ах, уговор!» – приглушенно воскликнул колдун, схватив девушку за плечо. «Ты обещала выкрасть безделушку, безмозглая девчонка, а не предлагать себя дракону. Весь замок кишит стражей, на каждом шагу иллюзии и ловушки. И все это потому, что чудовище беспокоится, как бы кто-нибудь не обещал его избранную раньше времени». Это было очень-очень глупо с твоей стороны. А теперь у нас есть четверть часа, чтобы покинуть этот замок. Следуй за мной и не отставай. Альда виновато моргнула. Если и были у нее какие-то подозрения, сейчас они растаяли без следа. Неудивительно, что советник короля взбешен. «Я не отстану», — быстро пообещала Альда. «Буду слушаться во всем. Просто запомни, что любой неосторожный шаг грозит смертью. Дракон не простит тебе предательства. Прошипев эти слова, Асген Киватта принялся сплетать заклинание невидимости. Альда почувствовала, как все волоски на ее коже встали дыбом. Их окружило защитное поле. Магическая завеса позволяла видеть и слышать все вокруг. но скрывала своего создателя и его маленькую спутницу. Они поспешно миновали коридоры и несколько лестниц. На каждой площадке в повалку спали по двое-трое стражей в доспехах. Некоторые даже во сне сжимали оружие, другие же храпели, раскинув руки в стороны. Колдун иногда останавливался, чтобы обезвредить волшебную ловушку или развеять иллюзию. Однажды он так уверенно прошел сквозь заколдованную стену, что Альда едва не отстала. Кирпичная кладка расступилась перед ладонями колдуна, открывая невидимый проход. Ниже, еще ниже, быстрее. Она почувствовала запахи близкого подземелья, пахло плесенью, сыростью и кошками. Асген толкнул обитую за ржавленными скобами дверь и нырнул в подвальное помещение. Они вышли в подземные тоннели. Перед внутренним взором Альды развернулась карта замка. Она узнала место. Осталось миновать несколько переходов, прорытых подорвом, окружающим стену, и свобода. Ей даже показалось, что она чувствует свежий ветерок на своем лице. «Стойте!» — крикнул испуганный молодой голос. Альда шарахнулась в сторону, прижалась к стене. Успела увидеть удивленное юношеское лицо. «Стражник! Совсем еще мальчишка! Какая нелегкая принесла тебя в подземелье!» Колдун не успел обновить магическую завесу, и это стало роковой ошибкой. Роковой для стражника. Королевский советник одной рукой ухватил Альду за запястье, подтолкнул в сторону выхода. Другую щепотью направил в парнишку. Мелькнула вспышка. Стражник упал, как подкошенный, и остался лежать. Его рука неестественно вывихнулась. Альда вскрикнула. У колдуна даже выражение лица не изменилось, будто он не человека мимоходом лишил жизни, раздавил муху. «Сам виноват. Нечего было попадаться мне на глаза». Сквозь зубы сказал Азген, прислушиваясь. Где-то далеко бурлила вода. Шипели и плевались маслом развешенные на стенах лампы и закрепленные в держателях факелы. Придворный маг уверенно заспешил к секретным проходам. Выходит, он не хуже взломщицы знал карту здешних подземелий. И приехал в драконий лес именно для того, чтобы похитить у дракона заветный кубок? Может быть, Ульхар Ортермир заподозрил это, а потому и скрыл от хитрого мага расположение сокровищницы? «Сюда!» — уверенно заявил колдун, махнув рукой. Ловушек больше не попадалось, но под ногами захлюпала влага. Альда, которая впервые увидела смерть так близко, заторможенно и послушно ковыляла за Асгеном. Вот он встал у проржавевшего, затянутого мхом и плесенью люка, который выглядел так, будто им не пользовались десятилетия. Однако колдуну оказалось достаточно взмаха руки, чтобы тяжелая крышка со скрежетом сдвинулась в сторону. В лицо Альды ударил поток холодного воздуха. Королевский советник, Выбрался первым, протянул руку, помогая взломщице. Они очутились в небольшом сквере за стеной замка. Наверху горели точки факелов, перемещались тени стражников. Но, похоже, лорд-дракон еще не хватился пропажи. Альда вздохнула. Вот и все. Она больше никогда не увидит своего тюремщика. Никогда не ощутит его рук на своих плечах, его губ. гиана потерла висок, прогоняя ненужные глупые мысли последний раз посмотрела на кубок, который сжимала в руках так крепко что даже заболели костяшки пальцев держи она протянула его колдуну как договаривались и не оглядываясь поспешила прочь она успела пройти всего несколько шагов, когда услышала за спиной приглушенный злой смек азгена, а после магическую формулу парализующего заклинания, которая сорвалась с пальцев мага и ударила ее в спину, выбив весь воздух из легких. Альда упала на землю, не в силах пошевелиться. Больно ушибла локоть, а подвернувшийся камень. Колдун настиг ее в три прыжка. Пнулся погом, переворачивая обездвиженное тело. Черный силуэт склонился над ней, закрывая светлеющее небо, И бледные звезды. «Наивная дура! Неужели ты думала, будто я упущу возможность завладеть Гианой? Твоя кровь стоит гораздо дороже этого несчастного кубка, а за сердце мне заплатят так, что я выкуплю весь этот драконий лес!» И маг принялся готовить портал на глазах у поверженной Альды.